Вслед за Сим 11 марта пришел телеграф на ответ из Лондона, всецело подтверждавший точку зрения Уокера Томпсона, и при том в форме угрожающей в ней говорилось, «Генерал Брикс должен объяснить генералу Деникину, что, первое, в ответ на полное сочувствие, которое питается к нему в его усилиях освободить Россию, от большевиков, и которая проявляется не только на словах, но и на деле, присылкой оружия, снаряжения и обмундирования в большом количестве в Новороссийск, от него ожидается, что он будет лояльно придерживаться общей политики союзников по отношению к маленьким государствам. Великобритания не намерена оставлять свои войска на Кавказе. Ее войска были посланы туда для приведения в исполнение условий перемирия и сохранения мира. Часть этой задачи уже исполнена с изгнанием немцев и турок. Что касается до второй, то генерал Деникин должен понять, что временное присутствие союзных войск в Закавказье обеспечивает его от нападения с тыла и дает в руки союзникам Каспийское море. Эти факты должны бы повлиять на него, сосредоточить все возможные силы против большевиков в России. Вопрос об окончательном устройстве Кавказа во всяком случае не может быть решен до восстановления порядка в России, и Деникину следовало бы избегать всякого действия, предрешающего этот вопрос. Второе. Поэтому его войска не должны были бы вступать в Дагестан, кроме как в случае действительных военных операций против большевиков, и его надо очень просить серьезно пересмотреть вопрос о назначении генерала Ляхова губернатором этого края. Правительство Его Величества смотрит на это назначение с большим неудовольствием. Линия, указанная в телеграмме военного министерства за номером 74 791 от 1 февраля сего года, относилась всецело к действиям против большевиков. Третье. Важно, чтобы генерал Деникин избегал всяких действий, военных или других, могущих увеличить существующее трение между его приверженцами и грузинами и другими кавказцами. С другой стороны, будут приложены все усилия, дабы эти народы сохранили нейтральное положение. Четвертое. Полагаю, что теперь блестящая победа его войск на Тереке устранила большевистскую опасность в этом направлении. Генерал Деникин имеет возможность, если он будет снабжен необходимым военным материалом, нанести совместно с адмиралом Колчаком решительный удар большевизму. И было бы весьма прискорбно, если бы своим нетерпением и беря направление ни в коем случае неприемлемое для Великобритании, он принудил правительство Его Величества отказать ему в своей поддержке и остановить отправку ныне посылаемых запасов. Из этого ультиматума устраняющего нас от Каспийского моря, мы могли заключить, что вехи английского распространения намечены гораздо далее за Закавказье. Петровск, Баку, Энзели — это уже ключи к обладанию Средней Азии. Красноводск — путь к Закаспийскому хлопку. Генерал Романовский по этому поводу беседовал с генералом Бриксом. Изложив ему вновь причины, побуждающие нас стремиться к Каспийскому морю и не допускающие мириться с существованием в Дагестане очага всего Северного Кавказа, Горского Совета и правительства.